совершенно неинтересных обоим супругам, но, которые, как полагала Фрэнсис, могли способствовать продвижению ее мужа наверх. Все эти мероприятия, чита Хиллеров исправно посещала. Лаура из любви к сестре, с которой она, однако, давно уже не могла по-дружески общаться, а Хиллер в надежде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 что с этой распри между Нисом и Эриджем покончено, а они снова сцепились. Ну, правда же это чересчур. Как это характерно для Малькольма. Вечно он переживает из-за других, из-за недостатков и слабостей, подумал с сочувствием Хиллер. Напомни, пожалуйста, в чем там было дело, — попросил он. Какая-то история в Йоркшире, верно? В убийстве обвиняли цыган уэберли кивнул. Низ возглавляет отделение полиции в Ричмонде. Он тяжело вздохнул и, забывшись, выпустил струю сигарного дыма не в окно, а в комнату. Хильер задержал дыхание, стараясь не раскашляться. Ослабив узел галстука, уэберли принялся рассеянно скручивать уголок белого воротника. Три года назад там убили старую цыганку. Низ провел...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 Йорк Широ, несмотря на все, что он натворил, приказал пересмотреть расследованное Нисом дело. Хуже того, он отпустил Романева. Как реагировал на это Нис? Керридж как-никак его начальник. Вот что ему было делать? Он с ума сходил от злости, но пришлось выпустить Романева и начать дело заново. При этом на седьмом небе от счастья была жена Романева, но отнюдь не Ханстон Смит, — прокомментировал хиллер Разумеется, миссис Романев сочла своим долгом отблагодарить Ханстон Смита тем самым способом, которому он уже пристрастился. Она явилась к нему ночью на последнее свидание и не давала бедному старику уснуть до самого рассвета, насколько мне известно. А потом она открыла дверь Романеву, как нынче любят говорить, совершилась кровавая драма. Парочка прикончила Ханстон Смита, собрала все, что смогла унести с собой, направилась прямиком в Скарборо и еще до утра покинула страну. — А что низ? — он требовал, чтобы Керридж подал в отставку. В этот момент послышался стук в дверь, но Леберли не обратил на него внимания, однако он ничего не добился. С тех самых пор не столько поджидает удобного случая. И теперь они снова сцепились, как ты говоришь. Вновь раздался стук, на этот раз более настойчивый. Леберли громко предложил войти, и в комнату ворвался Берти Эдвардс, главный патологоанатом. На ходу он оживленно беседовал с собственной записной книжкой и что-то торопливо царапал в ней под свою же диктовку. Эдвардс воспринимал записную книжку как живое существо, не хуже обычной секретарши. «Сильный удар в правый висок, — жизнерадостно объявил он, — вызвавший разрыв сонной артерии. Удостоверения личности нет, денег нет, раздет до нижнего белья, это снова вокзальный потрошитель». Произнося эти слова, Эдвардс продолжал черкать в своей книжке. — Вокзальный потрошитель! — Вам бы в журналисты податься, проворчал Хильгер, с отвращением, глядя на весельчака. — Речь идет о покойнике с вокзала Ватерлоу, — уточнил Уэберли. Судя по лицу Эдвардса, патологоанатом явно прикидывал, Не ввязаться ли ему в дискуссию с Хельгером, ушотчи ему хотелось отстоять свое право давать серийным убийцам какое-нибудь прозвище. Однако, поразмыслив, он отказался от этой идеи, утер под солба рукавом грязно-белого халата и обернулся к своему непосредственному начальнику. — Ага, Ватерлоу. — Это уже одиннадцатый. — А мы еще с Воксхоллом не разобрались. — Характерный почерк потрошителя в обоих случаях. — Бродяги. Ногти сломаны, сами грязные, волосы не стриженные, даже вши имеются. Пока только тот тип с вокзала Кинг-Кросс не вписывается в картину, и уж намучились мы с ним за последнюю неделю. Удостоверения нет? Об исчезновении никто не заявлял? Не знаю, когда нам удастся установить его личность. Почесав голову концом ручки, Эдвардс радушно предложил. — Хотите взглянуть на снимки с Ватерлоу? Я вам принес. Уэбберля махнул рукой в сторону стены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 настоящий джентльмен проворчал он выходя из кабинета черт бы его побрал рявкнул хиллер когда за врачом захлопнулась дверь лаберли расхохотался гладни Хереса, дэвид посоветовал он бар у тебя за спиной всем нам неохота торчать тут в субботу после двух рюмочек Херриса Хиллер уже не злился на патолога анатопа Присоединившись к Уэберли, он печально созерцал фотографии, развешенные на стене кабинета. — Поди разберись, — угрюмо бормотал он, — Виктория, кросс Ватерлоу, Ливерпуль, Фрайерс, Пэддингтон, черт его дери. Хоть бы он алфавитный порядок соблюдал, что ли. М да, маньякам часто недостает аккуратности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 Но какое он имеет отношение к делу? Похоже, это он первым наткнулся на труп.